Глава шестая. Заходили по народу толки, будто Потап Максимыч привез в Осиповку несметное богатство сироты с Малакуровой и что сложено оно у него в его каменной палатке. А пошли те толки со слов осиповских девок, что пировали на посиделках у Мироновны, и кроме них привоз сундуков видели батраки, работавшие в токарнях и в красильнях. По ближним и дальним деревням заговорили об этом, и народная молва гласила уже, что привезено не преданное с Малакуровой, а не сметные сокровища, каких ни у кого еще не бывало. Сундуки, битком, набитые чистым золотом и другими драгоценностями. Толковали с давних лет многое множество богатых кладов в земле лежит, но ни в одном нет столько добра, как теперь в каменной палатке у Чапурина. При том же все земляные клады, сколько их ни есть, кладены с зароком, а бережет их супротивная сила, а туда положено золото безо всякого зарока, и до него нечистому нет никакого дела. Поэтому самому никакой и вещбы тут не надо, ни тайного слова. И при таких разговорах много людей зарилось на Чапуринскую палатку. Днем через десять, после того, как Василий Борисович был в гостях у тетки Мироновны, у нее опять были посиделки. Народа было множество, особливо парней. Тесно было во вдовье избе. Иным ни на лавках, ни на скамьях не доставало места. Сидели на печи, лежали они на палатях. Пели песни, плясали, пили, ели, прохлаждались. А веселая, довольная Мироновна, видя, как гости очищают ее стрипню металась из стороны в сторону, стараясь угодить каждому. Ни одну песню спели, ни раз поплясали. И тут у парней и девок зачелись между собой суды и пересуды. судили рядили обо всех окольных, про ближних и дальних, старух и стариков, про женатых и холостых, про красных девушек и молодых молодушек. Всем косточки перемыли, всем на калачи досталось. Известное дело, от пересудов до напраслины, до сплеток ни пешком не уйти, ни на коне не уехать. Вспоминания Василия Борисовича ровно по книге рассказывали про его похождение, как не давал он в скитах спуску ни одной белицы, что была моложе да попригожее из себя. Осиповские девки рассказали, как ему за посиделки у Мироновны тесть в шею наклал, а женушка железным маршином до костей пробила грешное его тело и никого не нашлось и за всей беседы, кто бы пожалел его. Все потешались, а пуще других — отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Перешла речь на самого Потапа Максимича. Сидели у Мироновны люди к делам его непричастные, работы хлебов Осиповского тысячника не искавшие, и по зависти к богатству и домоводству его, готовые натворить ему всяких пакостей не только языком, но и делом. И пошли они цыганить Потапа Максимыча, глумиться над ним, над всей семьей его и над всеми к нему близкими. Смеха было в волю, а всех больше насмехался над Чапуриным, пуще всех глумился над ним за то, что он тысячами ворочает, Илюшка Пустобояровский. Усевшись на печку и колотя по ней затками сапогов, он мало говорил, и то изредка. Но каждое слово его поднимало не только веселый, но даже злобный хохот всей беседы. И от того хохота чуть не дрожали стены в окулининой избе. Зашла речь и о с Смолокуровой. Мироновну та речь затронула за живое, Рассыпалась она в ругательствах на Дуню за то, что у нее такое несчетное богатство. А ей не на что избенку приконопатить. Со всех сторон дует, углы промерзают. «Житье в ней мало лучше, чем в ином сарае, либо на сеннице». И укоряла бога вдовица, что несправедливо он поделил между людей земные богатства. И начальство бронило, что до сих пор не додумается деньги поровну поделить между крещенными. «А много ли денег в самом деле поставил Чапурин в палатке?» спросил Миней Парамонов. Мрачный, никогда не улыбавшийся парень из деревни Елховки, с нахальным взглядом посматривая на молодежь. «Десять вазов с чистым золотом!» Помолчав немного и подыгрывая на гармонике, сказал тот самый Алёшка, что ухаживал за Акулининой племянницей. «Здорово же ты, парень, врёшь!» — крикнул на всю избу Миней. «Не в подъём, человеку, враньё твоё! Как заврёшься, под тобой парень лавка не устоит! Слышь, потрескивает! Поберегись, убавляй, не бойся! Много ещё останется!» «Нет!» «Точно десять вазов привезено и в палатку поставлено», заметил один из осиповских токарей, Асав Кондратьев, только что прогнанный Потапом Максимичем за воровство и пьянство. «Сам своими глазами видел», продолжал он. «Вот с места не сойти». «И золото видел?» спросил Миней. «Нет, врать не хочу. Золото не видел. Видел только ваза до да сундуки», ответил осиповский токарь. «Сундуков, укладок и коробья». «Пропасть! Надо думать, что лежат в тех сундуках платья да шубы, да иное приданное может статься. Есть тут и золото, и серебро, а чтобы все десять вазов были полны чистым золотом, этому поверить нельзя!» Насмешливо молвил Миней и переглянулся с Илюшкой Пустобояровским. Тот будто и не заметил. Сидит себе на печи да ногами побалтывает. «Что, Илюшка?» — спросил у него, подходя к печке Миней. Илюшка молчал. Но когда Минеев, взгромоздясь на печь, сел с ним рядом, сказал ему потихоньку. «Лишних брёвен в избе много, после потолкуем», — прошептал Илья Пустобояровский. Меж тем Мироновна продолжала плакаться. «Господи Иисусе!» — причитала она. И хлеб воздорожал, а к мясному и приступу нет. На что уж дрова и те в нынешние времена стали в сапожках ходить. Бьёмся, колотимся, а все не сыты, и не голодны. Хуже самой смерти такая жизнь. Просто сказать, мука одна. А богачи живут, да живут в полное свое удовольствие. Не грептится им, что будут завтра есть. Ни работы, ни заботы у них нет. А бедному человеку от недостатков хоть петлю на шею надевай. За что же это, господи? И до самого расхода с посиделок всё на тот же голос. все такими же словами жалобилась и причитала заведущая на чужое добро Акулина Мироновна. А девушки пели песню за песней. Добрые молодцы подпевали им. Не один раз выносила Мироновна из-под полья зелена вина, но питье было ни широкое, ни шибкое. В карманах у парней было пустовато, а в долг честная вдовица никому не давала. Что сегодня мало пьете, родимые, нечто зареклись голубчики! Ласково заискивающим голосом говорила она парням. Али у вас, ребятушки, в карманах-то стало просторно. Не бывал, вот Чапуринский зять. То-то при нем было веселье, и зломала, слышь, сердечного злая жена железным маршином. Эх, ребятушки мои голубчики, раздобыться бы вам деньжонками. То-то бы радость была и веселье. Эй, дружки мои миленькие! Оглянитесь-ка, сударики, на все четыре сторонушки. Попытайте-ка, не лежит ли золота казна? Клада в окольности поискать бы вам. Боязно, тетушка, да и грех велик! Вступился Алёшка, поглядывая на свою зазнобу, племянницу Мироновны. Ведь при каждом кладе бесовская сила представлена: не отбечь, не отчураться от неё никак невозможно. Беда! Вскинулась на него честная вдовица, обругала, на чём свет стоит, и под конец прибавила: Коли ты из зайчий породы, страховид, доробок, да лежи себе на палатях, разинь хайлота, да и жди, что богатство само тебе в рот прилетит. Пробесовские клады по всей здешней Палестине и слыхом не слыхать. Зато лежат иные, и ни лысого беса к ним не приставлено. Взять те клады легко. Все едино, что в полое рыбу ловить. Нужна только смелость, да еще умение. Илюшка с Минеем молча переглянулись между собой, когда Мироновна ругала Алешку. Вдруг Илюшка спрыгнул с печи, встал среди избы, кликнул, гаркнул в беседе громким голосом. «Эй, вы!» «Девушки-красоточки, пойте, лебедушки, развеселую, чтобы сердце заскребло, чтобы в нас, молодцах, все суставчики ходенем пошли. Запевай, Лизавета, а вы, красные девицы, подтягивайте, пляши, молодцы, разгула хочется, плясать охота. Ну, девки, зачинай!» И запели девки развеселую, и вся беседа пошла плясать, не стерпела сама Мироновна. Размахивая полотенцем за место платочка, пошла она семенить вдоль и поперёк по избе. Эх, был бы десятник жив, уж как бы накостылял он шею своей сожительницы. Но теперь она вдова, значит, мирской человек, Ее поле, ее и воля. А Илюшка Пустобояровский, немного поплесав, сел среди шума и гама за красный стол под образами. Сидит, облокотясь на стол. Сам ни слова. Не радуют его больше ни песни, ни пляски. Подошла было к нему Лизавета Трофимовна, стало было на пляску его звать. Но возлюбленный ее, угрюмый и насупленный, ни слова не молвивши, оттолкнул ее от себя. Слезы навернулись на глазах отецкой дочери. Однако ж она смолчала, перенесла обиду. И что-то всем стало невесело. Недолго гостили парни у Мироновны. Ушли один за другим и пришлось девушкам расходиться по домам без провожатых. Иные, что жили подальше от Ежовой, боясь, чтобы не приключилось с ними чего на дороге, остались ночевать у Мироновны. И зато утро довелось им выслушать брань матерей и даже принять колотушки. Нехорошее дело ночевать девки там, где бывают посиделки. Грехи случаются, особливо если попьют брашки, певца до да виноградненького. Минею Парамонову с Осиповским токарем идти было по дороге, но к ним пристал и дюжий Илья. Хоть его деревня Пустобоярова была совсем в другой стороне. Молча шли они. И когда вышли за Ежовскую околицу, вымолвил слово Илья. Что ж, други, станем, что ли, клад тот вынимать? «Какой клад?» спросил прогнанный Потапа Максимичем токарь, а звали его Асафом Кондратичем. «Эх ты!» С усмешкой сказал ему Илья в ответ. Сам ходит вокруг клада, каждый день видит его, а ему и не в домек, про какой клад ему сказывают. Я пойду, молвил меней Парамонов. Чем с бедности, да с в чужие клети ломать, цапнуть сразу тысячу другую, да и закаяться потом. Да где же клад тут лежит, спрашивает недогадливый Асав. И какой зарок на нем? Никакого зарока нет, а лежит клад у тебя под носом молвил Илья Пустобояровский. Сам же давеча сказывал, что на десяти вазах к Чапурину клад на днях привезли. «Так ведь он его в каменную палатку сложил», сказал Асав. «А что же из того?» спросил Илья. «Ключи у самого, как без них в палатку войти?» молвил Асав Кондратьев. «Не то что палатку, городовые стены пробивают», сказал Илья. «Были бы ломы поздоровей, да ночь потемнее». «А как услышат?» промолвил Асав. «Надо так делать, чтобы не слыхали», — отвечал Илья. «Ты, Осиповский, тебе придется сторожить. Ходи отдаль от палатки, и на задах ходи, и по улице. Ты тамошний, и кто тебя увидит, не заподозрит. Свой, значит, человек. А ежели что заметишь, ясак подавай. А какой будет у нас ясак, уговоримся». «Ведь десять вазов, всего не унести», — заметил Осав. «А кто тебе про все говорит?» — сказал Илья. «Вести мы всего не унесешь. Возьмем, что под руку попадется. Может, на наше счастье и самолучшее на нашу долю достанется. Ну что ж, Асав Кондратич, идешь с нами, али нет?» «В ответе не быть бы», — колеблясь промолвил Асав. «Какой тут ответ, когда только сторожем будешь?» — возразил Миней Парамонов. «Да ты постой, погоди. Ночные караулы бывают у вас в деревне?» «Исправник и Становой не один раз наказывали, чтобы в каждой деревне караулом быть. Только их николи не бывает», — отвечал Асав. «Дойдет до тебя черед. С вечера пройдешь взад да вперед по улице, постучишь палкой по клетям да по амбарам, да в избу на боковую. Нет, на этот счет у нас слабовато». «А у Чепурина есть свои караулы?» — спросил Илья. «Как ему без караулов быть? Нельзя», — отвечал Асав. У токарин на речке караул, потому что токарни без малого сверсту будут от жилья, а другой караул возле Красилен. Эти совсем почти в деревне, шагов сто-полтораста от жилья, не больше. «А далеко ли от палатки те караулы?» спросил Миней Парамонов. «Далеконько», — ответил Асав. «Токарни-то ведь по другую сторону от деревни». «А за палаткой что? Назади-то ее, значит?» продолжал расспрос именей. «Да ничего». — отвечал Асав. — Одно пустое место. Мочежина. Болотце гладкое, без кочек. А за мочежиной перелесок. Можжевельник там больше растет. А за перелеском — плохонький лисишка, вплоть до Спасского села. — Так хочешь, что ли, с нами? — спросил Илья. — Да я, право, не знаю, — нерешительно отвечал Асав. — Боязно, опасно, ежели проведают. Во строги сгниешь. Коли что... — Так мы с Ильюшкой в ответе будем, — молвил Миней. — Твое дело вовсе почти сторона. Станешь ходить по приказу начальства до да Померской воли. Твое дело только есак подать. Больше ничего от тебя и не требуется. А дуван станем дуванить. Твоя доля такая же, как и наша. Вина тогда, Сафушка будет у тебя в волю. В город поедем, по трактирам станем угощаться. А какие, братец ты мой, там есть любавушки. Посмотреть только на них. Так сто рублей не жаль, не то что наши деревенские девки, говорил Илья Осиповскому токарю. Асав долго колебался. Наконец решился. Очень уж прельстился он, никогда до тех пор невиданными городскими любавушками, что поют на всякие голоса, ровно райские птицы, а в пляске порхают, как ласточки, что обнимают дружка такого горячо, что инда дух занимается. Знал Илья Пустобояровский, за какую струну взяться. Знал он, что осав чересчур уж падок до женского пола и что немножко брезговал деревенскими чупахами. С полчаса он расписывал ему про веселое житье в городе и про тамошних красавиц, что на все руки гораздо и уже так ласковы и податливы, что и рассказать не достанет слов. Уговорились ломать палатку, только что настанут темные ночи. Ежели будет сухо, нести добычу к Ильюшке в Пустобоярово. А если грязно, так нести сначала прямо в лес, по мочежинам, чтобы не было заметно следов. Подойдя к Осиповке, приятели по указанию Асафа свернули в сторону и пошли по задам деревни. Полный месяц обливал Чапуринскую палатку. Она ставлена была позади дома на усаде. И усад был обнесен плетнем. Плетень как плетень. Пихни ногой хорошенько, он и с места долой. Плетня, однако же, парни не тронули следа бы не оставить после себя, а перелезли через него. Благо ни души нигде не было. Обошли палатку кругом и видят, что без большого шума нельзя через дверь в нее попасть. Дверь двойного железа, на ней три замка. Нет, про двери думать нечего, молвил опытный в воровском деле миней Парамоныч. Он два года в Остроге высидел. Но по милостивому суду был оставлен только в подозрении, а по мелким кражам каждый раз отделывался тем, что ему накостыляют шею, да и пустят с Богом на новые дела. Поднял он валявшуюся неподалеку оглоблю и пошел в круг палатки, постукивая об ее стены и чутко прислушиваясь к звукам. Обойдя кругом палатку, он подумал немножко и молвил товарищам. «Стены-то никак, в два кирпича, так точно», — подтвердил Асав. «Помню я, как Чапурин ее клал. Я еще и звездку тогда ему месил, да кирпичи таскал. Точно, в два кирпича строено». «Ну, айда по домам», — сказал Илья. «Да тише, черти, через плетень перелезайте. Перелезли и вышли на просёлок подаль от деревни. «Стену легче пробить, чем дверь сломать», — сказал там Миней. «Ты, Илюха, да будь лом поздоровей, а у меня есть наготове». «А ты, Асав, заранее оповести нас, когда придется тебе на карауле быть». Затем все трое разошлись по своим местам. В Осиповку приехал Никифор Захарыч. Ездил он на низ, наполовину покончил с Малокуровские там дела, но их оставалось еще довольно. Приводилось весной туда плыть, только что реки вскроются. Возвращаясь, Никифор побывал у Чубалова. Там все шло хорошо. А Толе проехал в Вихарево. Рассказал Дуне все по порядку обо всем, что не делал он в низовых местах и выложил кучу денег, вырученных за продажу лодок, снастей и бичевы. Дуня слушала, мало что понимая из речей Никифора Захарыча. Денег не взяла, а просила съездить в Осиповку обо всем рассказать Потапу Максимычу и деньги ему отдать. Никифор так и сделал. Выслушав Шурина и принявший деньги, Чапурин сказал. До весны у меня оставайся. По зиме, может, приведется кой-куда послать тебя по моим делам, не по Смолокуровским. Там к весне-то свой хозяин будет. Авдотья Марковна замуж, слышь, выходить собирается». Слышала я об этом стороной», ответил Никифор. «Только ни Груня, ни сама Авдотья Марковна мне ни слова о том не сказали. Приезжаю в Вихарево, а там Иван Григорьевич в отлучке, и большая горница полнехонько девок. Семь ли, восемь ли за белошвейную работой сидят, а сами поют свадебные песни. Спрашиваю, кому поете? Авдотья Марковна, сказывают, выходит замуж за приезжего купца. Я Груню спросил, а она говорит. Немножко по времени, обо всем расскажу, а теперь не скажу. Так ничего я и не добился. А невесту так и не спрашивал, не мое, думаю, дело. Самоквасова Петра Степановича знавал? «Он еще каждое лето в Комаров с подаяниями от дяди из Казани приезжал», сказал Потап Максимыч. «Слыхать слыхал, а видеть не доводилось», отвечал Никифор. «За него выходит», молвил Чапурин. «Хоть богатством своим много уступит своей нареченной, а все-таки сотни с две тысячи у него и своих наберется». «Видно, что как лист к листу, так и деньги к деньгам», заметил Никифор Захарыч. «Видно, что так» сказал на то Максимич, а прич капиталов, домов, земель и прочего. Одного преданного у ней тысяч на сто, ежели не больше. Побоялись мы в Вихареве его оставить. Неровен ровен случай грешным делом загорится, Из груненной кладовой ничего не вытащишь. А здесь в каменной у меня палатке будет сохраннее. Десять вазов с сундуками привезли. Шутка ли? А караул от у палатки ставится ли по ночам?» спросил Никифор. «Не для чего», — ответил Потап Максимович. «Палатка не клеть, ее не подломаешь. Опять же, народ близко. А на деревне караулы. Оно, правда, эти караулы — одна только слава. Редко, когда и до полуночи караульные деревню обходят. А все-таки дубины постукивают. Какой-нибудь храбрый вор все-таки поопасится идти на свой промысел». «Оно точно, справедливо сказано», — промолвил Никифор. «По себе хорошо знаю». Да ведь вот что надо говорить. Вор вором, а краденым. В деревенскую клеть залезть нужна отвага, да не больно большая. Что взять с полушубков да с бабьих сарафанов? С голодухи больше клети подламывают, да еще ежели пить хочется, а в кармане дыра. А тут вдруг на сто тысяч. При таком богатстве у всякого вора прибудет отваги. И на самое опасное дело пойдет он на удалую. «Бог, мол, не выдаст, свинья не съест». «Нет, во всяком разе, по-моему, надо бы к палатке караул приставить». «Да не ночной только, а и денной». «Палатка-то ведь почти на всполье стоит, всяких людей вокруг бывает немало». «Крепка, не проломают», — самоуверенно сказал на то Патап Максимыч и повел совсем про другое речь. «Как озими на узенях?» — спросил он у Шурина. «Озими хорошие», — отвечал Никифор. «После покрова зажелтели было, потому что с семённого дня дождей не было ни капельки. Погода сухая, а солнышко грело ровно летом. Ну а как пошли дожди да подули северки, а зимы и опять зазеленели?» «У Зубкова как?» — спросил Потап Максимыч. «Хорошо, очень даже хорошо», — отвечал Никифор. «А на моих хуторах, что переснял я у Зубковых, случилось тебе быть?» — спросил Чапурин. «Как же?» Нарочно два раза туда заезжал, все осмотрел, отвечал Никифор Захарыч. Ну что же, да ничего, все слава богу, сказал Никифор. Озими тоже зазеленели, скот в теле, овса, сена, яровой соломы и всякого другого корма. До будущего хлеба с залишком будет. Приказчики на хуторах родивые, рабочий народ всем доволен. Соседские, слышь, завидуют их нежизни. Весной даст бог, сам сплыву. «Кстати же, надо будет сказной новые условия писать. Прежним-то к осени предбудущего года сроки минут. Беспременно поеду, коли жив буду», — сказал Потап Максимыч. «Ступай, повидай, сестру-то», — прибавил он. «Плохо, брат, ее дело. Больно плохо. Не знаю, что и будет. Какую волю Господь сотворит над ней. А сохрани Бог, не станет Захаровны. Сгинет дом, и пропадет моя головушка» как жить с этой дурищей Прасковьей да с ее мужем-бездельником. Мука будет одна. Доповедай да внучонка, Захарушку-то, что наша дурища принесла. Пойдем, Никифор, пойдем, любезный ты мой, к Захаровне». У изголовья Аксиньи Захаровны сидела Дарья Сергеевна и читала ей из пролога «Житие преподобно мучеников Галактиона и Епистемии». Память их на другой день приходилась. Жадно слушала болящее мирное протяжное чтение Дарьи Сергеевны с благочестивым упоением, не пророня ни словечка. слушала она пролютые мучения, коим подвергали и нечестивые, верных рабов божьих, и ровно светочи горели на ее безжизненном, неподвижном лице. Тут же, тыкаясь носом, дремала в углу Просковья Потаповна, едва держа у груди заснувшего Захарушку. Того и гляди, заботливая матушка брякнет об пол своего первенца». Никифор благоговейно вступил в горницу, где умирающая Настя прощальными речами преобразила душу его и возвела падшего из греховной погибели. Навернулись у него слезы, когда клал он поклон перед святыми. Обратясь потом к сестре, он низко поклонился ей и спросил про здоровье. «Аксинья Захаровна ненавидела брата» когда проводил он беспутную жизнь, проклинала его всякими клятвами, называла кровным врагом своим и в разговорах с мужем нередко желала Никифору сгибнуть где-нибудь под оврагом. Но теперь она переменилась. Не вдруг изменила она об нем свои мысли. Не сразу поверила братнину исправлению. Думала, что все это у него одно притворство. Но мало-помалу уверилась, что на добрую стезю напал и тогда возвратила она прежнюю любовь к нему, такую уже почти любовь, какую питала, будучи уже большенькой девочкой. Когда нянчила маленького своего братишку, его дельные и всегда удачные распоряжения, подаваемым ему Потапом Максимычем поручениям, убедили Аксению Захаровну, что Никифор — человек золота, за что не возьмется, дело у него так и кипит, и стал он ей дорог и любезен. И кроме мужа, кажется, она его любила больше всех. Груня, что ни говори, все таки чужая, а к дочери и зятю сердце ее вовсе не лежало. «Ну что, как тебя Бог милует?» спросил Никифор, подойдя к сестре. Все так же, Микешенька, все так же, родной. Не лучше, не хуже. Измаялась я совсем», отвечала со стоном Аксинья Захаровна, и с ясной улыбкой, глядя на брата. «Ты где летал?» «Где был, побывал», — ласково она промолвила. «На низ ездил, да вот маленько и замешкался», — отвечал Никифор. «Туда-то по Волге сплыл, и корехонькой, и без хлопот, а назад ехал на конях. Для того, что по воде-то стало опасно, через неделю много, через полторы Волга совсем станет». «Пора уж, пора, Микеша, ведь Михайлов день на дворе», — заметила Аксинья Захаровна. «По Смолокуровским делам, что ли, ездил-то?» И по Смолокуровским, и по вашим. Все бог даст, управил. Теперь до весны придется на печи лежать», сказал Никифор Захарыч. «Ну, слава богу, слава богу», проговорила Аксинья Захаровна и смолкла. Тяжело было много ей говорить. «Вы как поживаете, сударыня Дарья Сергеевна?» спросил у нее Никифор Захарыч. Как только вошел он в комнату больной, она сложила пролог, положила его на стол и, опустив голову, недвижно сидела у изголовья Аксиньи Захаровны. «Живу, пока Бог грехам терпит», — тихо промолвила Дарья Сергеевна. «Вы как в своем здоровье, Никифор Захарыч?» — прибавила она. «Ничего», — отвечал Никифор. «Вот только теперь дорога и маленько порастрясло меня. Студенно дорога промерзла, езда бедовая, а мне довелось без малого две тысячи верст по такой дороге промучиться». В это время Одаль, стоявший Потап Максимыч быстро подскочил к дремавшей дочери и схватил Захарушку, совсем уже почти скатившегося с колен матери. Очнулась Прасковья Потаповна, зеванула во всю сласть и в просонках тупым взглядом обвела всех бывших в комнате. «Ах ты, дурав, я безумная!» — вскрикнул на нее Потап Максимыч. «Даже рождение своего не жалеет! У скотов даже этого не бывает!» И у них мать-детеныша бережет. Не тебе бы, дура, мужа бить, достигать. Ему бы следовало тебе хорошую выволочку задать. Плох, больно, плох он у тебя. И на то даже умом не вышло, чтобы жену учить». Затем, подойдя к Никифору и показывая ему, глядевшего синенькими глазками и улыбавшегося младенца, сказал ему «Гляди, помилуйся на внучка-то, переживешь нас со старухой, береги ты его, Никифор». «Одного только его береги, вскорми, воспитай, уму, разуму научи. На отца надежда плоха, о Просковье нечего и поминать. А я все, что не есть у меня, вот этому малышу после себя отдам. Все добро мое пойдет внучку моему любезному, Захарушке». Дура порашка, и муж ее московский распевала, «Хоть под оконьем шатайся, Захарушка бы только счастлив был». «Эх, Настя, Настя, была бы жива ты!» — прибавил он надорванным от горя голосом. «Все с собой унесла, белая моя ласточка!» «Все!» — едва сдерживаясь от рыданий, молвил Никифор. «Все унесла!» «Все!» Еще при первых словах отца Просковья Потаповна молча вышла из горницы больной матери. Пришла к себе и прямо на постель. Раскидалась!» Разметалась на ней дочь Осиповского Тысячника, закрыла глаза, а сама думает, «Хоть бы Васька пришел, каков не есть, а все-таки муж!» А Никифор пошел отдохнуть после трудного и долгого пути в подклеть, на давно облюбованное место, в боковушу рядом с Пантелеем. Сколько не уговаривал его Потап Максимыч выбрать жилье где-нибудь наверху, Никифор не соглашался. Проходя в свою боковушу через Пантелееву избу, он услыхал стоны. Взглянул на печь. Там Василий Борисович лежит. — Что, друг, лежишь? Аль не можется? — спросил у него Никифор. — Уж так не можется, Никифор Захарыч. Что и рассказать тебе не могу. Тихо и жалобно ответил Василий Борисович. — Тресучка что ли, одолела? — Много теперь народу трясучкой болеет, — сказал Никифор. — А коли так, для чего здесь на печи валяешься? «Зачем в горницу к жене не идешь?» «Скорее в лес на съеденье волкам пойду, чем в горницу твоей племянницы, Никифор Захарыч». Оживляясь понемножку, сказал Василий Борисович. «Сын Сирахов гласит, лучше жить и со львом и змеем, нежели с женой лукавою. Всяка злоба мала против злобы женской. А какова просковья умом вышла, сам не хуже моего знаешь. От нее болею». От нее горькие мои недуги. Чуть ли не изломала железный аршин об меня. Ума и рассудливости у нее с накопыльник нет, а дурости и злобы горы превысокие. Хоть руки на себя наложить, вот она меня до чего довела. «Человек я не книжный», — сказал Натоники Фарзахарыч. «Силы писания не разумею, а скажу, что от старых людей слыхал. Не рыба в рыбах рак, не птица в птицах не топырь. Ни зверь в зверях еж, Ни муж в мужьях тот, Кем жена владает. И у меня, голубчик, Бывала жена Мавра. Не знаю, померла, аль в живых еще. Нечестью мы с ней были венчены, Похмельным делом окрутили нас. Борзая баба была. Однако ж я и ее в ежовых рукавицах держал, Пока мест на сторону она не сбежала. А по тачке ей не давал. Знала бы, что муж есть голова. А ты что? Фалалей, Больше ничего!» «Да, попробуй-ка пальцем тронуть Просковью Потаповну!» «Охая!» промолвил Василий Борисович. «Жизни не рад будешь! Хоть бы уехать куда! Пущай ее, живет без мужа -то. Пущай попробует! Не бойся, и теперь каждый вечер почти шлет за мной! Шел бы к ней в горницу! А я без рук, без ног, куда пойду? С печки даже слезть не могу!» «Нет уж!» «Уехать бы куда-нибудь, хоть бы на самое короткое время, отдохнуть бы хоть сколько-нибудь». «Что ж не попросишься у Потапа Максимыча? У него всяких делов по разным местам довольно. Попросись-ка ты», — молвил Никифор Захарыч. «Не пошлет он меня. Ни в каком разе не пошлет, ответил Василий Борисович. «И думать об этом нечего». «Да», — несколько подумавши, — молвил Никифор Захарыч. «Не раз он и мне говаривал» что считает тебя ни на какие дела непригодным. Когда, говаривал, у Насти покойницы он на сорочинах был, говорил он, таково умно, что мне он полюбился. Таково хорошо да умно рассказывал про разные страны, в коих быть тебе доводилось, и про всякие промысла, от коих народ Божий кормится. И почел он тебя тогда человеком во всем достаточным. И стал он раздумывать, как бы тебе на Просковье жениться а потом послать на горы промысла там заводить. «Жениться-то ты женился, а ни на какое дело не сгодился», — говорил он после. От того, от самого у него и доверия к тебе никакого нет. Точно, что он ни к какому делу тебя ни за что не приставит, и одного тебя ни за каким делом не пошлет». «А зачем же меня женили силой? Хотел разве я жениться на этой колоде? Сватался, что ли? Обманом да силы из Комарова меня выкрали». Венчали, супротив моей воли. А потом говорил он, что все это вот было его рук дело, а теперь отлынивать стал. На медне здесь, на этом самом месте, говорил, что он делу тому не причастен. С озлоблением сказал Василий Борисович. И, поворотясь, застонал и заохал. Ишь ты, отлынивает, молвил Никифор Захарыч, и в сильном раздумье покачал головой. А прежде точно, что не те слова говорил он. «Во всем я у него виноват», — горько промолвил Василий Борисович. «С тоски погулять пойдешь, на людей поглядеть, и тут шуму до да гаму не оберешься, наплетут не весь чего, чего никогда и не бывало. Просто до того я дошел дядюшка Никифор Захарыч, что хоть руки на себя наложить, так в ту же пору». «Ну а ты уж не больно», — сказал Никифор. «Обожди, Бог даст перемелиться, все мука будет». То ли еще я терпел по своей глупости, Такие ли мы виды видали. А вот, по милости Господней, Все обошлось как не надо лучше. И ты, друг, потерпи, И все будет хорошо. А главное дело, Примись-ка за какую ни на наесть работу, Пусть бы тесть увидал, Что ты не бездельничаешь, Да пустяковиной больше не занимаешься. Себя в пример приведу, Чати сам ты слыхал, Что был я совсем последним человеком, В охмелю жизнь проводил. Воровал, когда не на что стало пить. Здесь у Потапа Максимыча и места мне не было. Сестра не велела и к дому близко подходить. А вот, как видишь, теперь не на ту стать пошло. А от чего? Пить бросил, за дело принялся. Так и ты, друг, принимайся помаленьку за какое-нибудь дело. Да полно день и ночь стихеры до да псальмы распевать. Оно хоть и божественное, а все-таки надоело всем. «Одному этому я, дядюшка, я обык, молвил на то Василий Борисович. «С молоду ни к какой работе не был приучен. Человек-то еще не старый, Василий Борисович. Ко всякому делу мог бы еще приобыкнуть», — сказал Никифор Захарыч. «Попробуй. Хочешь, я насчет этого поговорю с Потапом Максимычем?» Василий Борисович ни слова не ответил на это. «Мне бы в Москву», — сказал он немного повременя. «Хоть и лишился я там благодетелей» а все же своя родная сторона. Хоть мирским подаянием питаться, только бы там быть. «Пустое выдумал», — молвил Никифор Захарыч. «От добра добра не ищут, а у тебя добро под руками. Только приневоль себя на первый раз. Работай хоть в токарне, хоть в красильне. Верь, друг, месяца не пройдет, как Потап Максимыч станет на тебя ласковым оком глядеть. Поговорить, что ли, мне с ним?» «Ни в токарню, ни в красильню, ни за что на свете не пойду. Очень уж обидно будет перед батраками», — сказал Василий Борисович. «Да к тому же за эти дела я и взяться не сумею. Нет, уже лучше петлю на шею. Один, по крайней мере, конец. А уж если такая милость, дядюшка, будет мне от тебя, так похлопачи, чтобы меня при тебе он послал. У тебя на чужой стороне буду рад, Радеханик, даже на побегушках быть». Опять же, по письменной части во всякое время могу услужить. Мне бы только от парашки куда-нибудь подальше. А у самого не то на уме. Если бы только из-за волжских лесов выбраться, уехал бы к старым своим благодетелям, а вось бы поладили как-нибудь. — Ладно, молвлю ему, — сказал Никифор Захарыч. — Может статься и согласиться. Только, друг, на согласии его я не больно уповаю. По себе сужу. Когда пришла ко мне Божья благодать и над гробом моей белой голубушки, Настеньки, покойницы, очувствовался и заклятье сам себе дал бросить непутную жизнь, не сразу он поверил мне. Не тотчас даже стал говорить со мной о чем-нибудь дельном. С полгода, а может и подольше было так. И только тогда, как уверился он во мне, стал дела доверять. Так думаю и теперь что, не видавши твоей работы и усердия, не отпустит он тебя из Осиповки, хотя бы и со мной. И то опять возьми, станешь ты отлучаться, станешь в прохлость жить, а Просковья бабёнка молодая, и хоть дебелая и толстая, а по всему видится, что горячая она и запальчивая, хоть правду сказать умом и не вышла. Хоть Потап и сам Просковью не больно жалует, но не будет согласен, ежели она без мужа по грехам пойдет. Нет, друг, по-моему, надо тебе наперед дома каким ни на есть делом хорошенько заняться, а жену вовремя ублаготворить. После того он, пожалуй, и пустит тебя на сторону. Ох, искушение! Да ведь солдатки мужей и дольше живут, тихонько пробормотал Василий Борисович. То солдатки... — заметил Никифор. — А это отецкая дочь. Потап Максимыч не дозволит, а ежели бы ты и лыжи куда навострил, так от него, друг, не уйдешь, со дна морского достанет. Однако меня дорогой-то порядком изломало, пойти бы отдохнуть. И с этим словом пошел в свою боковушу. Приходилось Асафу караулить деревню под самый Михайлов день. И о том повестил он друзей своих приятелей. Ночи стояли безлунные, а темная ночь коварам, что матушка. Ждали они полной удачи в задуманном деле. Следов не видно будет. Но с утра Михайлова кануна погода вдруг изменилась. Сначала по небу пошли беловатые косички, потом мороз стал быстро спадать, а тут подул ветерок из гнилого угла. Мало-помалу надвигалась на небосклон снежная туча и скоро весь его заволокла. Посыпал снег, ветер стих. Чем дольше идет время, тем гуще и сильнее снег валит, И к вечеру всю землю покрыл. Сельщина-деревенщина была рада ему, Как дорогому гостю, не радовались только Илья, Миней да Осав. Того и гляди, Пороша помешает ихней затее, По первому снежку увидят следы. «Придется от палатки лесом утекать, а лесом столько добра на себе не сволочешь, сколько можно его по дороге стащить». От дела, однако, все трое были не прочь. Задумано, затеяно, на попятные идти не приходится. Смеркалось, когда Илья до да миней, один после другого, пришли в избенку Асафа. Невзрачная была та изба. Сквозь прогнившую тесовую крышу текли ручьи. Сама изба скривилась на бок, а ставни на окнах давным-давно уже не было. В эту совсем почти заброшенную Асафову избу пришли воровские други его, а пришли в рознь и в разное время. Один пришел с одной стороны Осиповки, другой с другой, чтобы в случае коли бы накрыли, не заметили бы по следу, что двое за раз из одного места приходили к Асафу, а ломы были уже наготове. Дня за три приятели принесли ужих в Осиповку. К вечеру ветер потянул с полночи. С каждым часом он больше и больше усиливался, а свеженький, только что выпавший снежок, струйками понесся по полям. Выше и выше поднимались с земли эти струйки. Повалил пухлый густой снег. Замела метелица, поднялась пурга. Завыл полуночник, воет он в деревенских печных трубах. Хлопает неприпертыми калитками и дверьми, шелестит в соломе на овинах. Закутавшись в шубу либо в армяк, крестьянин, лёжа в избе, не нарадуется. Пришел и к нам Господь с великой своей милостью, принес и нам грешным зиму первопутку. Отдохнет теперь Божий народ на новой гладенькой дорожке, отдохнут и наши лошадушки. Слава тебе, Господи, всяких благ подателю! А в избе у Асафа не тому радуются. В юга все следы заметет, никто не приметит их. В юго, да не погода ворам первая подмога. По всей деревне потухли огни, потухли они и у работников. Теплились только лампадки пред иконами в доме Потапа Максимыча. Все заснуло, все притихло. Только ветер сильнее и громче завывает в дымовых трубах. Ни на одном дворе собака не взлает, только что смерклась, асав разбросал знакомым псам маленькой деревушки куски говядины с каким-то зельем, принесенным минеем. Свернувшись в клубок, собаки лежат по дворам и не чуют чужого. Есак свой сказал Асаф приятелям сам будет тихо ходить, а увидит или услышит, что недоброе, станет по клетям и заборам дубины и за всей силы поколачивать. Тогда хорони концы, береги хвосты, беги на наутек, куда кто знает». И пошли Илья, да миней с ломами к палатке. Окольным путем шли они в круг деревни, перелезли через забор в усад Потапа Максимыча, подошли к палатке, слегка постукали по стенам ее ломами и, выбрав более других, способные для пролома места, принялись за работу. Асав, между тем, тихо похаживал по деревне, прислушиваясь ко всякому шороху. В эти дни у Василия Борисовича Женины побои немного зажили, и начал он ходить не только по избе в подклете, но и по двору, выходя, однако, наружу только по ночам, чтобы грехом с женой не столкнуться где. Ненависть к ней сильно накипела в нем. Дни проводил он в разговоре со стариком Пантелеем да с Никифором Захарычем, Либо в полголоса напевал себе духовные песни до псалмы, а ночи просиживал на крылечке под клети. В ночь на Михайлов день и Никифор в своей боковуше, и старый Пантелей спали крепким, непробудным сном. А Василию Борисовичу с тоски не спалось. В избе было жарко и душно, и он вышел на крыльцо освежиться. В Вьюга метет и крутит, но он сидит себе у входа в подклеть. «Ветром его тут не знабит, снегом не заносит». И раздумался Василий Борисович про житьё-бытьё свое, И как вспомнится ему, в какую беду попал он, женившись на Просковье. Сердце так и замрет, а на душе станет тоскливо и сумрачно. Ветер дул с той стороны, где стоял усад по Потапа Максимыча и палатка. Василий Борисович вдруг услыхал какие-то странные глухие удары. Сначала подумал, что это ему показалось. Но прислушиваясь, ясней и ясней слышит удары, раздумывает, что бы это такое было, и не может сообразить хорошенько. Наконец встало ему на ум, уж не к палатке ли гости с ломами да спешнями подъехали. Сильнее стал он прислушиваться к стуку. Точно палатку взламывают. Сам идти будучи не в силах, стал он Пантелея Даникифора Захарыча будить, но добудился не скоро. Очень уже разоспались и тот, и другой. Очнувшись, не вдруг смекнули они, что говорит Василий Борисович, а когда поняли, пошли все втроем на крыльцо послушать. Слушают? Точно, идет воровская работа ломом. Да еще не одним. Прислушиваясь к звукам, Никифор заметил, что ломают палатку в два лома. Один побольше, другой поменьше. Тут старый Пантелей, не тревожа народ в деревне, пошел в работные избы людей подымать, чтобы они на воров осторожнее облаву сделали и, окружив их со всех сторон, руками перехватали бы. На счастье вышло так, что когда он переходил улицу, Асав был на другом конце Осиповки и при разыгравшейся в юге не заметил вдали человека. Немало нужно было времени, чтобы поднять на ноги токарей и красильщиков, Не сразу они оделись. Наконец, человек до сорока работников, на всякий случай с дубинками и рогатинами, двинулись на воров. Тут подоспел Никифор Захарыч, тоже незамеченный караульщиком. Он распорядился, поскольку и куда отправляться рабочим. Сначала они все дальше и дальше отходили в сторону от деревни. Потом, вдали друг от друга, пошли к палатке, чтобы густой толпой сразу окружить воров. Немного времени спустя, когда, по расчету Пантелея, облава приближалась уже к палатке, ступая тихо и осторожно, и не говоря ни единого слова, один по одному рабочие, до поры до времени остававшиеся в своих избах, стали входить в деревню. Было их всего человек двадцать. У ворот каждого дома в Осиповке стало по человеку. У кого дубина в руках, у кого веревка. Увидал их осав и тотчас смекнул, что дело Ильи с Минеем выходит дрянь. Немедля подал он изо всей мочи Есак и зачал колотить в ворота своей избы, стоявшей на краю деревни. Между его избой и палаткой Чапурина никаких не было строений. Стало быть, Илье до Минею хорошо был слышен Есак. Они всполошились, побросали ломы и хотели было бежать, Но работников Потапа Максимыча набиралось на улице больше и больше. И кроме ставших у каждого двора, их пришло еще по двое и по трое со двора. Они стали в каждом проулке между крестьянскими усадьбами. Да кроме того, на Чапуринский двор пришло немало батраков. А оттуда на усад. Стали по его окраине. А сами вперед ни шагу. Такими распорядками Никифора до да Пантелея воры со всех сторон были окружены. И некуда было выскочить ни Илье, ни Минею. Завидя работников, приходивших друг за другом в деревню, Асаф уже без счета стал колотить в свои ворота, ровно в всполох бить. Чего колотишь? сурово сказал ему ставший поблизости красильщик. Караулю! кутаясь в шубенку, отвечал Асаф. Коего лешего караулишь! зарычал почти на него рабочий. Кто тебя ставил на караул? Миром положено! — отвечал Асав. — А сегодня мой черед. В это время послышались неистовые крики на усадьбе Чапурина. Они становились громче и громче. Раздались отчаянные вопли и стоны. К облаве побежали работники, что оставались на деревенской улице. Шум поднялся еще больше. Весь народ в Осиповке до последнего ребенка проснулся. Проснулись и сам Потап Максимыч, и домашние его. Он выбежал на улицу. И увидал, что впереди работники ведут со связанными руками Илью до Минея, а за ними трех рабочих, всех в крови от ударов ломами. Воры, не зная, что на них собралась целая облава, ударили работников, что прежде других прибежали к палатке, но потом, видя, что народа набежала пропасть, перестали защищаться и молча сдались. По приказу Потапа Максимыча заперли их по камест в пустом амбаре, а только что рассвело отправили в становую квартиру. Когда все успокоилось, Потап Максимыч сел на верхних горницах за самоваром вместе с Никифором. Позвали чай пить и старика Пантелея, а Василий Борисович в подклете на печке остался. Спать он не спал, а лежа свои думы раздумывал. Между тем Чапурин, расспрашивая, как узнали о подломе палатки при самом начале дела, Подивился, что стук ломов первый услыхал Василий Борисович. Не сказал на то ни слова Потап Максимыч, Но по лицу его видно было, что он доволен. «Да что он в подклете-то у вас делает?» Погодя немного, спросил Потап Максимыч. «Да ничего не делает», — сказал Пантелей. «Теперь вот дня с три ему полегчало, так по дням больше читает, а по ночам сидит на крыльце да что-то потихоньку попивает». «Хм...», — отозвался Потап Максимыч и задумался, барабаня по столу пальцами. Прошло несколько времени, Никифор Захарыч прервал общее молчание. «Можно ли мне попросить тебя насчет его, Потап Максимыч?» сказал он в полголоса. «О чем это?» быстро спросил у Шурина Чапурин. Но не гневно, не сурово, как прежде бывало, когда про Василия Борисовича речь заходила. «Живет он у тебя безо всякого дела», сказал Никифор Захарыч. Ну, известно, что каждый человек без дела во всякое время может с ума спятить. По себе сужу. Сам от безделья до того, бывало, доходил, что стал по всему нашему заволжью самым последним человеком. Знаться со мной никто не хотел. Ребятишки даже походя надо мной смеялись, да надругивались, сколько им хотелось. «Вывел меня Господь на добрую дорогу, и сам ты не один раз говаривал, что дело у меня из рук не валится». Тяжело мне было на добрый путь становиться. Да, видно, молитвы Настеньки, нашей голубушки, до ведь у смертного адра ее Бог послал мне перемену в жизни. Слушая последние слова ее, решился я переменить жизнь. Она моя радость. И не мог больше говорить. Залился слезами, склонясь на стол и крепко обхватив голову руками. «Полно, Микеша, полно, родной ты мой!» С навернувшимися слезами молвил Потап Максимыч. «Не поминай. Было время. Да уж нет его. Была у меня любимая доченька. В могиле теперь лежит голубушка. Не воротишь дней прошлых, Микеша. Полно ты меня сокрушать. Бог все к хорошему в здешнем свете строит. Никоему человеку не понять благостных путей его. Про него-то что хотел говорить ты? Про пивоната нашего, про посланника архиерейского». То хотел я сказать про него и о том тебя просить? Не вводи ты его в грех и напасть. Дай ты ему какое-нибудь дело», — молящим голосом сказал Никифор Захарыч. «Много было у меня на него беспутного надежды», — «несколько нахмурясь», — сказал Потап Максимыч, «и никакого толку из него не вышло. К чему не приставлял его для ради надзора за работами, куда не посылал его, никакого толка не выходило». Нет, уж такой он беспутный, что на добрую стезю его не направишь. Да еще что на днях вздумал. Ты еще не приезжал тогда. Худа ли, хороша ли у него жена? А все-таки, однако ж, жена. А он к девкам на посиделке повадился. Путное ли это дело, сам посуди. Ведь это всему дому моему позор. Так или нет? Не мне судить об этом, Потап Максимыч, сказал Никифор Захарыч. «Сам был я во сто крат его хуже», — промолвил он, опустив голову. «А ведь ты отпустил же мне мое беспутство и прегрешение. А им ведь и числа нет. Отчего ж бы тебе не постараться зятя на истинный путь наставить? Ведь не чужой тебе». «Наставишь его, как же!» — молвил Чапурин. Задумался Потап Максимыч и сказал потом. «Разве вот что? Поедешь куда? Возьми его!» чтобы он во всем из твоих рук смотрел. «Что ж, я от всей души рад и на него надеюсь», ответил Никифор Захарыч. «Так вот, надо мне послать тебя в красную рамень, на мельнице», молвил Потап Максимыч. «Возьми ты его с собой. Только чур глядеть за ним в оба, да чтобы не балбесничал, а занимался делом, какое ему поручишь, да чтобы мамошек там не заводил. Не в меру до них он охоч». Хоть и плохонький, взглянуть, кажись бы, не на что. А такой ходок по части женского пола, что другого такого не вдруг сыскать. Да уж я постараюсь, чтобы пустяками-то он не занимался, сказал Никифор Захарыч. Доброго слова он завсегда послушается, а бранью да насмешками только пуще его раздражишь. Узнал я его хорошо, и сдается мне, что можно исправить его и приспособить ко всякому делу. «Так бери его в красную рамень, поглядим, что выйдет. Поговори сегодня же с ним. А ежели еще подсыплет снежку, поезжайте с Богом», сказал Потап Максимыч. «А теперь немножко и соснуть успеем». «Эх, они проклятые, как у нас всю ночь перебулгачили! А ты, Пантелеюшка, наряжай каждую ночь к палатке караул. Кто их мошенников знает, может статься не эти двое, а целая шайка стакнулась разграбить ее. Узнали, значит, окаянные» что не пустая стоит. Оборони, Господи, от беды, ведь доброта в ней не свое, а чужое положено. Да вот еще, Пантелеюшка, молви за утро с тряпком, чтобы работникам пирогов напекли. Да надо будет в Захлыстино за вином да мировым съездить. После того все по своим местам разошлись». С большой охотой, даже с радостью, выслушал Василий Борисович от Никифора, что тот хочет взять его с собой в красную рамень. Хоть и не на долгое время, а все-таки подальше от постылой жены. Там, на мельницах, по крайней мере, не будет слушать ни приставаний, ни ругани ее, ни тестевой брани, ни насмешек работных людей. Выехали из Осиповки недели через полторы после подлома палатки. На прощание строго наказывал Потап Максимович зятю, чтобы он во всем слушался Никифора и без его спроса шага не ступил бы, промолвив, что ежели на мельницах будет он полезен и о том Никифор скажет по возврате домой, тогда Василию Борисовичу будет житье совсем не такое, какое до той поры было. Простился с зятем Чапурин по-доброму, по-хорошему. Ласково простилась с ним и теща. А Прасковья Потаповна злобно завыла в источный голос, узнав о внезапном отъезде не один раз битого ею мужа. «Да на что же это похоже? Да что же это такое?» На весь дом голосила она. «Нечто на то он женился, чтобы надолго покидать молодую жену. И то недели две он ко мне не прихаживал. Хоть бы простился с женой в ее горнице, как быть следует всякому мужу с женой. И того не смыслит. Шут этакой!» Молчал Василий Борисович, ровно воды в рот набрал. Пристала к отцу Просковья Потаповна. Требуют, чтобы оставил он дома Василия Борисовича. Молчал сначала Потап Максимыч. Но когда любезная дочка надоела ему просьбами и воплями, строго прикрикнул на нее. «Замолчишь ли, дурища-то я такая? Хоть бы стента то постыдилась бесстыжая! Молчать у меня! Не то плетки попробуешь! Давно она по тебе тоскует!» Росковья Потаповна вдруг присмирела, услыхав родительскую угрозу. Сухо простилась она с мужем, а тот ей хоть бы единое слово промолвил. Незадолго до сумерек тронулись из Осиповки Никифор с Василием Борисовичем. Никифор правил парой добрых лошадок. Хорошо знал он в лесах все пути и дороги. В прежнее пьяное время они были им исхожены. Василий Борисович сидел с ним рядом в легоньких санках-казанках. Когда поехали? Стала надувать непогода. Синее небо потускло, и полный почти месяц заволокло ровно пухлыми белыми тучами. Повалили хлопья снега, и забушевала метель. Ничего не стало видно в пяти шагах. Дорогу замело, а на виду ехали чащей. Ни деревца, ни кустика. И все, что было на виду, сплошь теперь покрыто было снегом. Никифор Захарыч убедился, что он сбился с дороги и не может опознаться, в какие места заехал. Оказалось ему, что отъехали они уже верст 15, если не больше. Деревни в той стороне частые. Не больше версты или полутора, друг от дружки стоят. Но вот их, как на беду, ни одной не попадается. А волки так и прядают возле санок. Еще хорошо, что колокольчик был навязан на дуге. Зверь, сколь не силен... Сколь не зол, все-таки его побаивается. Со страха робкий Василий Борисович дрожмя дрожал. Ему казалось, что теперь такая опасность наступила, перед коей почти ничего не значила, даже скачка, сломя голову по пылающему лесу, на другой день после первого сближения с постылую, теперь и ненавистную женой. «А ведь мы сбились с дороги-то», сказал, наконец, Никифор Захарыч. «Полно ты!» — в ужасе вскликнул Василий Борисович. «Ей-богу, сбились!» — молвил Никифор. «Судя по времени, надо бы давно нам зиминки проехать. А вот теперь ни их и никакого другого жилья не видать. Беда, просто беда!» «Ох, искушение!» — в отчаянии проговорил Василий Борисович. «Это, пожалуй, замерзнем, либо волки нас съедят». «Мудреного нет!» — равнодушно отозвался Никифор а лошади приустали меж тем и едва двигаются по сугробам, а в юго разыгрывается все пуще да пуще. «Что ж нам теперь делать?» — слезным голосом спросил немного погодя Василий Борисович. «На волю Божью положиться. Что пошлет Бог, то и будет», — ответил Никифор. «Ежели кони совсем станут, надо будет в снег зарываться». Сказывают, так не замерзнешь. «Ох, искушение!» «Господи, Господи! Царица Небесная, спаси и помилуй!» — вскликнул Василий Борисович и стал читать одну молитву за другой. А давно ли, кажется, натерпевшись женинных побоев и наслушавшись брани тести, раздумывал он, как решить самим собой — утопиться либо удавиться? Никифор Захарыч опустил вожжи и дал лошадям волю идти, куда знают. Только изредка похлёстывал, чтобы не стали. Долго путали они. Наконец, вдалеке послышались лай и вой нескольких собак. Волков, значит, почуяли. Никифор стал править лошадей на доносившийся лай. «Ну, теперь Бог даст, куда-нибудь приедем», — сказал он. И Василий Борисович начал читать благодарные молитвы за спасение от напрасной смерти. Собачий лай становился все громче и громче. Стало видимо, что путники подъезжают к какой-то деревне. Вот, наконец, и прясла околицы. Виднеется и строение. В крайней большой, но запущенной избе виден огонь. Кто той избе и подъехали. Никифор постучал в ворота и громким голосом кликнул. «Эй, вы, крещеные! Не дайте людям напрасно погибнуть! Укройте от непогоды!» В избе пошел какой-то неясный говор, и через несколько времени послышался старческий голос. «Постойте маленько, родимые! Сейчас отомкнемся! Наталья, потято при добрым людям!» Вскоре растворилась калитка. Перед приезжими стояла женщина, сколько можно было заметить, еще молодая. «Ведите под навес коней», — сказала она, — «а в избу-то вот направо будет крыльцо. Уж не поробщите на нас, с это на дворе ходить в такую погоду опасаемся, а фонарика по недостаткам у нас не случилось». Поставив лошадей, Никифор с Василием Борисовичем вошли в избу. Неприборна она была, и сразу заметно, что запущена лишь в последнее время но все же таки в ней было тепло, а для приезжих это было всего дороже. «Как ваша деревня прозывается, старинушка?» спросил Никифор Захарыч, войдя в избу и снимая с себя промерзшую дубленку. Он позамешкался немного, убирая лошадей. Василий Борисович в это время успел уж скинуть шубу и залез в теплое местечко на палате. «Деревня Парамова, милый человек, деревня Парамова», отвечал старик-хозяин. «А далеко ли от вас будет Осиповка?» спросил удивленный Никифор. «Да как тебе сказать? Не то пять, не то шесть верст. Близёхонько». «Проплутали же мы», молвил Никифор Захарыч. «Я думал, что мы верст пятнадцать отъехали, а всего-то пять проплутали. Да и попали не в ту сторону, куда надобно». «А в какое место путь держите?» спросил старик. «В красную рамень», отвечал Никифор. «И впрямь заехали не по дороге, не по дороге» молвил старик. «Да что за мудрость сбиться путем в такую вьюгу? Ведь свету Божьего не видно. Долго ли тут до беды?» Запасливый Никифор Захарыч захватил из Осиповки небольшой самоварчик. Надрогшись от стужи, захотел он чайку испить. Василий Борисович тоже был не прочь от чая. Никифор принёс из саней самовар и погребец с посудой. А хозяин кликнул в сене. «Наталья, подь-ка сюды!» Немного времени вошла в избу молодая девушка как видно, сильная и работящая, но лицо было у ней истощенное, ровно изношенное, бледное, веки красные, глаза масляные, нахальные, бесстыжие. С первого взгляда видно было, что пожила она и потешилась. «Поставь гостям самоварчик». «А что, параньки все еще нет?» «Еще не приходила», — молвила Наталья. «Опять на всю ночь загуляла», — сказал старик. «Ну а ты ставь самоварот». И Наталья скорым делом принялась за самовар. «Из Осиповки едете, честные господа, аль подали откуда?» Сидя на передней скамье, спросил хозяину Никифора, тоже залезшего на палате поразогреть себя после такой вьюги. «Из Осиповки», — ответил тот. «Не от Потапа ли Максимыча едете?» — опять спросил старик. «От него, от самого», — ответил Никифор. «В красную рамень на мельнице послал нас». Довольно известный пропотапа Максимыча, сказал старик. Оно и дело-то соседское, и близёхонько от него живем. Опять же, в красные дни мои много я милости от него видал. А как звать-то тебя, старина? очнувшись от дремоты, спросил Василий Борисович. Трифон Михайлович буду, по прозванию лохматый, молвил старик. Всем телом дрогнул Никифор Захарыч. Вот куда занесла его в юга? к отцу ненавистного Алёшки Никогда не мог он простить ему Настиной смерти. Никифор всё знал, а чего не знал, о том давно догадался. Замолчал он, не говорит ни слова и Василий Борисович. Между тем Наталья поставила самовар на стол, поставила умелую рукой и расставила вынутую из погребца посуду. Видно было, что в прежнее время не жила она в таких недостатках, какие теперь довелось ей испытывать. Слезли с палати Никифор Захарыч и Василий Борисович и, усевшись на скамье, предложили чай-сахар и хозяину, и ставившей самовар Наталье. «За чаем пошла речь про Потапа Максимыча», заговорил Трифон Лохматый. Благодетель он бывал нам в прежнее время, то есть не самому мне, а большему сыну моему, Алексею. А Алексей в те поры Бога еще не забывал. Родителям был покорен» и деньги, что давал ему своей щедрой рукой Потап Максимыч, в дом приносил. Был тогда я человеком зажиточным, да напасть нашла на меня. Токарня сгорела. И послал я тогда Алексея сколь-нибудь заработать, чтобы справиться. А был он самый первый токарь по всей стороне и полюбился Потапу Максимычу. И тот ему беспримерные милости делал. Да вы, господа честные, не свои ли будете Потапу Максимычу? Да, сказал Никифор. «Я ему Шурин, а это зять, на дочери его женат». «Довольно слыхали. Дело ведь не дальнее», сказал Трифон лохматый. «Сам вот я хоть отроду не бывал у Потапа Максимича, а знаю все. Народ вот ведь говорлив, и рот у него не зашит», прибавил он. «Как же это при таком ближнем соседстве никогда ты не бывал у патапа Максимича? Он ведь в здешней стороне человек на виду», молвил Никифор Захарыч. «И больно даже на виду», — сказал лохматый. «Первый человек по всему. Да дело-то никогда у меня такого не доводилось, чтобы у него в доме быть. Когда Господь меня еще миловал, когда еще Он, праведный, не смирял моей гордыни, ни до кого мне не было дела, ни до коего человека. а Опричь себя до семейных своих и знать, бывало, никого не хотел. А когда дошел я до бедности, стыдно и совестно стало водиться с такими людьми, как Потап Максимыч». «Еще, пожалуй, придет ему на мысль, думаю я себе, не за милостью ли какой пришел я, и вот я к нему не ногой. Ежели я видал от него большие милости, так они были деланы сыну моему за его усердие. Потапот Максимыч возлюбил его как родного сына, ничего для него не жалел. Ну а я совсем иное дело. Что ему до меня? Подей не знает, каков есть на свете человек трифан Лохматый». «Большому кораблю большое и плавание. А мы что? У меня в последнее-то время и мыши в амбаре перевелись с голодухи. Потому по-самому в дружбе до да приятельстве мне с Потапом Максимычем быть не доводится. А кланяться ему до да всячески подслуживаться не хочу. Умирать стану с голоду, а никому не поклонюсь. Во всю жизнь одному только богачу поклонился я. Христом Богом просил помощи моей старости. Помощи родной семье». И то ничего не выпросил. И тот богач был свой человек. После того, как я чужому богачу руку протяну, как я ему стану про бедность свою рассказывать? Нельзя. Никак нельзя. Рому бутылку из погребца вынул Никифор Захарыч. И пуншик сделал. Три стаканчика опорожнил с гостями Трифон Лохматый. И пуще прежнего разговорился. «Да, Никифор Захарыч», — так начал он. «Да, любезный ты мой». «Надо всяким человеком Господня сила, но кто знает, как ее снесет? Ни в суд и ни в осуждение будь тебе сказано, сам ты, каков прежде был человек». По всей стороне довольно про то ведают, а как воссияла над душой твоей сила Господня, стал ты теперь совсем иной, был ты никуда негодящим человеком, и плохо бывало тебе, а теперь, как послышу, мало на свете таких умных, хороших людей, как ты. А ежели от кого отступит сила Господня, тут сейчас враг. И как только он проклятую свою силу возымет над каким не наесть человеком, будь он самый добрый, самый хороший, станет злым и отъявленным врагом всего доброго. По своим знаю и ведаю, какова бывает сила бесовская, ежели она подведет хорошего человека под себя. «Это правда», — молвил Никифор Захарыч. Как только зачнет человек жить не по-хорошему, нечистый тотчас в его душу, и Господня благодать его покинет. По себе знаю, Трифон Михайлович. «Был у меня сын Алексей», после недолгого молчания продолжал лохматый. «Парень был разумный, смирный такой, рассудительный, а из себя красота. Всем взял, и лицом, и ростом, и дородством, и на всякую работу по дому только его взять». Во всяком крестьянском обиходе бывало его только взять. Смышленый по всему парень был, любоваться бывало только на него, а по токарной части до того дошел, что не было ему еще полных двадцати лет, как первым, самым, то есть самолучшим токарем по всей здешней стороне славился. По всему хороший был парень. К отцу, к матери почтительный, а братишке, да об сестрах заботливый, по дому, во всем старатель. Спать, бывало, не ляжет, не присмотревший всего во дворе. Хоть за день совсем истомится в токарне. Бывало, мы с женой-покойницей не нарадуемся на своего разумника. Подросточек мой, Савушка, тоже было по братним стопам пошел. Дочери были рукодельницы, хорошие помощницы моей Абрамовны. Добрая она у меня была хозяйка. Вот только еще двадцать недель как померла. Жили мы в довольстве. Жили, да Бога благодарили. Вдруг иные дни наступили. Посетил нас Господь испытаниями. Токар не сгорело. Лихие люди позавистывали. Подожгли. А по скорости и в клете похозяйствовали. Все почти добро повытаскали. Коней пару угнали неведомо куда. И с той поры по обедам я пошел. Послал я тогда большого сына в работу к Потапу Максимичу, И возлюбил его Потап Максимич паче всякой меры. Деньгами пожаловал, так что мы и токарню новую поставили, и животины обзавелись. Только уж такой спорыньи по хозяйству, как прежде была, у меня не стало. Не на кого было всем делом положиться. Большой сын на стороне в работе. Савушка еще не доспел, однако ж и его я послал лошкарить. Ловкий лошкарь из нашего мальца вышел. Взяться неким, самому не по силу была работа. К седьмому десятку тогда уж подходила. Ну и захерело все по дому. Полугода не прошло, как куда-то послал Потап Максимыч Алексея по своим делам и наградил его не по заслугам. Ну, тут бы еще ничего. В дом деньги отдал. А тут по скорости пали к нам слухи, что женился он на богатой вдове, а женился без родительского благословения. А дом у меня все падал да падал. Беды пришли великие. Дочери нехорошими делами стали заниматься и тем мою Абрамовну в могилу свели. Савушка тоже недобрым путем жизнь повел, в солдаты нанялся. Где теперь он сердечный? Не знаю, не ведаю. Угнали куда-то в дальние места голубчика. Так вот и остался я, бабыль бабылем в тоске. Слова не с кем сказать, а я человек старый и немощный. Вот скоро 70 лет исполнится, а ведь и в Божьем Писании сказано — что больше того, один труд и болезнь». Под это слово старика Наталья принесла сковородку с яичницей и, низко поклонясь гостям, вышла вон. «Покушайте, гости дорогие», — сказал Трифон лохматый, придвигая сковороду к ним. «Не посетуйте, что лучше чего-нибудь не поставил. Было бы прежнее время, не так бы я вас угостил. А теперь делать нечего, недостатки и хозяйства. Нечего беспокоиться». «Не для чего было и глазунью на стол ставить», молвил Никифор Захарыч. «За одно тепло тебе большое спасибо. Ишь, в вьюга-то как разыгралась. Так и завывает. Без твоего крова да без твоей доброты совсем бы нам пришлось замерзнуть. «Так вот, гости мои дорогие», немного погодя, продолжал свой рассказ Трифон Лохматый. «Сынок у меня тысячами ворочает. Кажись бы, мог помочь отцу при его крайности? Он нет. Не туда оно пошло. Не тем пахнет. Женины деньги, и все ее именье мой Алексей к своим рукам подобрал. И она, бесчастная, теперь сама без копейки сидит. Отцу тоже ничего не дает. Забыл хлеб, соль родительскую, забыл родимый дом и брата, забыл и сестер, всю свою семью. Ни о том теперь у него думы, ни не обо мне попечение. Был я у него, как он еще в нашем городу проживал. Теперь, слышь, на низ куда-то уехал. И там, в Самаре, другим домом обзавелся. А прежний продал. Прихожу я к нему в дом. Настоящий дворец. Мало таких в городе. Насилу меня до него допустили. Увидались, однако. Так он хоть бы бровью повел после долгой разлуки. Хоть бы кусок черствого хлеба. Хоть бы чашку чаю подал отсюда. Поговорил я с ним. Сказал про свои нужды. Так он хоть бы словечко какое-нибудь вымолвил. А на прощанье от такого богатства дал Пите Рублевую. «Отвяжись, дескать, ты от меня. Так вот, какие нынче детки-то бывают. Ты их пой, корми, вырасти, а после того они и знать тебя не хотят». «Давно я его знаю», — нахмурившись и злобно глядя в сторону, сказал Никифор Захарыч. «Всегда был беспутным, всегда умел за добро злом платить. В юга не переставала». И Никифор с Василием Борисовичем остались ночевать у Лахматова. К утру стихла погода, и они собрались в путь. Но Лохматый, как они не отговаривались, не пустил их, не угостивши на прощание блинами да яичницей. На мельницах-крупчатках в Красной рамене Никифор тотчас по приезде принялся за дело, и оно у него закипело. Принялся за него и Василий Борисович. Сначала горячо, а потом с каждым днем охладевал к работе. Потом совсем обленился, опустился и все время проводил в постели, не говоря ни с кем ни слова и только распевая стихеры. Скука была для него непомерная, а потом напала тоска. Напрасно Никифор Захарыч уговаривал его приняться за работу, просил и молил его, ничто не помогало. По-прежнему Василий Борисович валялся на постели, да попевал стихеры а у самого только и на уме, куда бы деваться, чтобы не видаться с противной женой. Ни за что на свете не ворочусь к ней в Осиповку. О, Господи, ежели б ты ее развязал со мной. От нее от одной такое вышло мне положение. Без нее мог бы я к своим воротиться, а при ней сделать того никак невозможно. Венчаная жена, да еще венчана-то, великороссийской. Вот оно, искушение-то. Ровно услышана была молитва Василия Борисовича. За неделю до Рождества получил он от тестя коротенькую записочку. «Приезжай, сколь возможно, скорее. Параша лежит при смерти». И лошади были присланы. Немало-немедля Василий Борисович собрался в путь и поехал в Осиповку. Дорогой работник рассказал ему все, что знал про болезнь Просковьи Потаповны. «Недели полторы тому, как она в бане парилась». А оттуда домой пошла. Очень уж налегке. Да, говорят, еще на босу ногу. А на дворе-то было в южно и морозно. Босыми-то ногами, слышь, в сугроб попала. Ну и слегла на другой день. Много ли такой надо? Сам знаешь, какая она тело нежная. Не то, что у нас, простых людей, бабы бывают. То и ни вьюга, ни в сугроб, ни почем. «Что же она, в памяти?» спросил Василий Борисович. «В памяти-то, слышь, еще покуда в памяти». Осказывают, начала заговариваться», — отвечал работник. «Что ж, за лекарем в город посылали или нет?» — продолжал свои расспросы Василий Борисович. «Как же не посылали?» — посылали, — отвечал работник. «Что же он говорит?» «Что говорит, про то я не знаю. Знаю только, что пробыл он у Потапа Максимыча не очень долго. И только что уехал, меня за тобой послали. А другого работника, Селиверста, в городец за попом». Встрепенулось сердце у Василия Борисовича. «Авось не отлежится! Авось не встанет!» «Ох, искушение!» — подумал он. Он застал жену без языка. Так и не пришлось ему двух слов сказать. На похоронах он громко подпевал городецким дичькам. Скитницы не пожаловали петь к Потапу Максимычу. Очень уж сердилась на брата-мать Манефа. И сама не поехала, и другим не велела ездить. Все ее слов послушались. Никто из избирательниц не приехал в Осиповку. Спустя недели полторы после похорон Потап Максимыч позвал зятя к себе в горницу и сказал, «Вижу я, Василий Борисович, что из тебя никакого толку не будет. Зачем же вместе нам жить, быть в тягость друг к другу? Разойдемся-ка мирно, по-доброму, по-хорошему. Не поминай меня и дом мой лихом. О сыне своем, о Захарушке, заботы не имей. Теперь он на руках у Дарьи Сергеевны а будет у Груни, как ей станет посвободней, и ежели Дарья Сергеевна хозяйкой в доме останется. А по времени, если будет Богу угодно, все мои достатки ему с Груни пополам отдам. А на Аксинью Захаровну рассчитывать нечего, и с радостью бы понянчилась со внучком, да сама на ладан дышит. Лекаря к параше привозили. Поглядел он на Захаровну и сказал, что не жалится она на свете, до весны ни в коем разе не проживет». «Так разойдемся-ка лучше, Василий Борисович. У тебя своя дорога, у меня своя. Не будем мешать друг другу. Знаю, что тебе в люди деваться некуда. Так вот, на обзаведение, да на прожиток. Пиши, чтобы знать, где находишься. По силе возможности стану тебе каждый год присылать на житье. Прощай. Дарю тебе пару лошадок до санки. Поезжай, куда знаешь. А это возьми». И подал ему увесистый бумажник. Молча принял Василий Борисович подарок тестя и низко ему поклонился. Так и расстались. Ни с той, ни с другой стороны на расставании сожалений не было. Василий Борисович радостно уехал из тестевого дома. Кинулся он в один скит, кинулся в другой, нигде не принимают. Тогда поехал на старое пепелище в Москву. Там была такая же встреча от Рогожских. Кланяться даже никто с ним не кланялся. Иудой, предателем все обзывали. Купил тогда Василий Борисович на одной из московских окраин небольшой деревянный домик и поселился там. И вечно один, и без людей жить нельзя. Обуяет тоска одиночества, самая мучительная тоска, какая только есть на свете, отвернулся Василий Борисович от Рогожских и с другими людьми знакомство повел. Мало-помалу перестал он и думать об архиереях, хотя так недавно еще служил им верой и правдой. Как человек, много видавший и много из старообрядной жизни знающий, он для многих был занимателен. И скоро нашел немало близких приятелей, добрых людей из православных. А Нарогожская ни шага. Груня с Марфой Михайловной усердно хлопотали над заготовлением приданого. И все сделанное ими было так хорошо, что все, кто не видел его, не мог налюбоваться. Все было сделано и богато, и с большим умением. Петр Степанович купил большой поместительный дом. По советам и указаниям на каждую мелочь Сергея Андреевича он устроил свой дом на славу. С нетерпением ждал самоквасов крещеньего дня, чтобы сыграть свадьбу. Но пришлось помедлить. Около крещения умерла Просковья Потаповна. Нельзя было Потапу Максимичу прямо с похорон на свадьбу ехать. А без него Дуня никак не хотела выходить замуж. «Он в горькие мои дни за место отца мне был», — говорила она, — «заботился обо мне все одно, как об родной дочери. Как же можно мне без его бытности, без его благословения, венец принять?» Решились повременить. А как в том году рождественский мясоед был короткий, то, списавшись с Потапом Максимычем, положили обвенчаться перед Масленицей. Хотя не очень-то нравилось это Петру Степановичу. Но делать нечего, надо было согласиться. Так как Самоквасов еще никаких торговых дел не заводил, то и наперсник его Семен Петрович Саратовец жил пока у прежнего хозяина Ермолая Васильевича. Понадобилось ему по какому-то делу Семена в Москву послать. А кстати, свести на Керженец ежегодное подаяние, чтобы потом летом в другой раз туда не посылать. Саратовец по дороге заехал к Самоквасову и застал его в больших хлопотах по отделке новокупленного дома. Не надивиться Семен Петровичу убранству, каким украшал дом его приятель. А когда узнал, что у него скоро свадьба с богатейшую дочерью покойника Смолокурова, которую видал он в Комарове, так только руками развел от удивления. Заметил он тут, что Петр Степанович неохотно говорит про скиты и про былые там проказы что вместе они там выкидывали. Поехал Семён Петрович в Комаров, и там по обыкновению пристал у Таисеи в обители Бояркиных. Не бывал там года полтора, с тех пор, как увезли Василия Борисовича до да Потаповну. Много нового узнал он от Таисеи. Узнал, что мать Манефа совсем разошлась с братом, а сама чуть не в затвор затворилась, передав управление обительскими делами Флёнушке, для чего та постриглась в иночество и теперь стала матерью Филагрией. «Увидите и не узнаете прежнюю фленушку», — говорила Таисея. «Ровно восемь месяцев, как она уж, вы все под руку подобрала. Никто в обители без позволения ее шагу сделать не может. Строга была манефа, а это еще строже. Как сам знаешь, первая была проказница и заводчица всяких проказ, а теперь совсем другая стала. Теперь вздумай, кобелица, мирскую песню запеть». «Тотчас ее подначал, да еще, пожалуй, в чулан. Все у нее ходят, как линь по дну. Ты когда идти к ней сбираешься?» «Да завтра, думаю», — ответил Семен Петрович. «Иди пораньше», — молвила Таисея. «Скоро-то она до себя никого не допущает, особливо, ежели кто из посторонних, не из скидских, значит. А о прежних проказах лучше и не поминай. Вон выгонит». «Ну уши выгонит», — голосом сомнения сказал Семен Петрович. «Вот увидишь, попробуй только», — молвила Таисея. «Да еще и твоему хозяину напишет, чтобы ни впредь, ни после он тебя в скиты не посылал». «Не может быть того», — ответил Семен Петрович. «Ведь мы старые с ней знакомые. Что было, то былью поросло благодетель. Говорю тебе, стала она совсем другой человек». Не очень-то доверяя словам Таисеи, Семен Петрович и знакомым путем пошел к кельям Манефы. «И путь не тот был, как прежде». Тогда по зеленой луговине пролегала узенькая тропинка и вела от одной к другой, а теперь была едва проходимая дорожка, с обеих сторон занесенная высокими снежными сугробами, чуть и не в рост человека. Отряхиваясь от снега, налипшего на сапоги и самое платье, пошел Саратовец на крыльцо Манефы и вдруг увидал, что пред ним по сеням идет с какой-то посудой Марьюшка. «Тебя откуда принесло непутного? Не то с робостью, не то с радостью», спросила она, увидев его». «Из города Саратова, голубушка, ты моя Марьюшка». Ермолай Васильевич прислал с подаянием. «Ну, здравствуй, моя дорогая. Что отворачиваешься? Поздороваемся по-прежнему. Обними покрепче, поцелуй горячей», начал было Семен Петрович. Но Марьюшка руками на него замахала. «Тише», сказала она, «тише, услышит матушка, беда будет мне». «Да и тебе неладно. Нынче у нас такие строгости пошли, что и рассказать нельзя. Слово громко ей не смей сказать, улыбнуться не смей. Как раз матушка на поклоны поставит. Ты ступай пока камест, вот в эту келью. Обожди там, пока она позовет тебя. Обожди, не поскучай. Такие уж но непорядки». И все эти строгости завела Фленушка? А я была совсем иного чаял. Помнишь? «Молчи», — сказала Марьюшка. И затворивший дверь кельи скрылась в переходах игуменской стаи. Долго взад и вперед ходил по келье Семен Петрович. Это была та самая келья, где в прежнее время жила фленушка. Сколько проказ тут бывало, сколько хохота и веселья. А теперь все стало могилой. С самих стен, казалось, веяло какой-то скукой. Порядочно таки прошло времени, как вошла в келью молодая, пригожая, но угрюмая и сумрачная белица. Ее никогда не видывал саратовец, бывая прежде в Комарове. Мать Филагрия сидела за столом, когда вошел Семен Петрович, и внимательно перебирала письма и другие бумаги. Положив уставной начал, низко поклонился он матери-ягуменье. Тут только взглянула на него Филагрия и поспешно опустила на глаза флеровую наметку. «Какими это судьбами невурочное время пожаловал к нашему убожеству?» тихо промолвила мать Филагрия. В прежние годы летом всегда приезжал, а теперь вдруг перед Масленицей. Уж здоровы ли все Ермолай Васильевич и домашние его? Слава Богу, и Ермолай Васильевич, и все его домашние здравствуют, и вам кланяться наказывали, — отвечал Семен Петрович. А так как довелось мне по хозяйскому делу в Москву ехать, так Ермолай Васильевич и заблагорассудил, чтобы я теперь же заехал к вам в Комаров с ежегодным подаянием, какое каждый раз от него посылается. «Спаси, Господи, и помилуй своими богатыми милостями благодетеля нашего Ермолая и всех присных его!» Встав с места и кладя малый начал, величаво сказала Филагрия. «Клавдюшка!» — кликнула она незнакомую Семену Петровичу послушницу, что у новой игуменьи в ключах ходила. Неслышными шагами вошла та и смиренно стала у притолоки. «Поставь, Клавдюшка, самовар, да собери нам чайку поскорее!» — сказала мать Филагрия. «Да закусочек поставь закусить, водочки, модерцы и еще что там есть». «Слушаю, матушка», — с низким поклоном ответила послушница и торопливо вышла вон из кельи. «Что, матушка Манефа, как ее спасение?» — спросил, немножко помолчав Семен Петрович. «Что, матушка Манефа, стара, дряхла, но духом бодра, плотью же немощна», — отвечала Филагрия. Всего больше похилости своей, да по слабости телесных сил, и поставила она меня на свое место, в начальнице обители. А это дело нелегкое. Особенно трудно ладить с окольными мужиками. Каждому стащить бы что со скита, Бога не бояться, и совести нет в глазах. Ну да Бог даст, ежели оставят нас на старых местах, уладимся с ними. Теперь они все наши выгонки ждут. И надеются, что обительские строения им достанутся. Тяжело с ними ладить. Ох, как тяжело, Семён Петрович. Скажите Ермолаю Васильевичу, не оставил бы нас убогих при теперешних наших тесных обстояниях своими благодеяниями? Привезли ли что-нибудь? Как же, привез, матушка? Отвечал саратовский приказчик. Только Ермолай Васильевич наказывал отдать из рук в руки матушке Манефе. Должно быть, не знает о перемене у вас в обители. Матушка Манефа ни в какие дела теперь не вступает. «Все дела по обителям мне припоручила», сказала мать Филагре. «Теперь она здесь, в Комарове. Приехала сюда на короткое время, а живет больше в городе, в тех кельях, что она купила на случай выгонки. Целая обитель у нее там, а я здешними делами заправляю, насколько подает Господь силы и крепости. Отдайте мне, это все одно и то же». И прежде ведь матушка Манефа принимала, а расписки всем я писала, Ермолаю Васильевичу рука моя известна. «А матушку Манефу можно видеть?» спросил Семен Петрович. «Никак нельзя», — отвечала Филагрия. «Еле бродит, вряд ли до весны дотянет». Семен Петрович передал письмо и деньги матери Филагрии. Та, прочитавши письмо, молча и низко поклонилась, потом сосчитала деньги и написала расписку. «Долго ли здесь прогостишь?» спросила она его. «Гостить долго мне не приходится», ответил Семен Петрович. «В Москву спешу по хозяйским делам». «Завтра бы утром, пожалуй, и выехал». «А здесь-то у кого пристал?» спросила Филагрия. «Да все на старом, насиженном месте, у матушки Таисеи в обители», сказал Семен Петрович. «Напрасно, не советовала бы я», молвила на то мать Филагрия. «И Таисея напрасно приняла тебя. Время теперь опасное, хоть до лета по письмам наших петербургских благодетелей ничего и не предвидится, а все-таки на грех могут нагрянуть». И вдруг в женской обители постороннего мужчину найдут. И бог знает, что из этого выведут. Но несторонние, что в Комаров приезжают, у иконника, у Ермилы Матвеевича пристают. Вот бы тебе там и остановиться. А ты по-прежнему прямо в святую обитель. И ты и эта дура набитая, что пустила тебя. Ну да один от день еще, пожалуй, ничего. А Авось, бог милостив. А ежели дольше останешься в Комарове, к Ермилу Матвеевичу переходи. Там дело безопаснее». Под это слово послушница Клавдиюшка внесла самовар и принялась уставлять стол чайным прибором, а другой — разными закусками и напитками. «Подкрепитесь-ка наперед водочкой, либо венцом каким-нибудь, а после того и за чаёк примемся», — молвила мать Филагрия. Семён Петрович не заставил долго просить себя, выпил и закусил. За самоваром мать Филагрия продолжала рассказ свой о тяжести обительских хлопот что так неожиданно легли на ее плечи, жаловалась на судьбу, но обо всем говорила строго, с невозмутимым спокойствием. «И по всей обители хлопотать, и по всем другим скитам», говорила мать Филагрия. «К нам по-прежнему, как при матушке Манефе, все благодетели имеют доверие и на наше имя высылают подаяние. И отовсюду, особенно из Петербурга и Москвы, письма к нам только пишут, а в них пишется все, что и до других скитов касается». От одного от этого голова иной раз кругом пойдет, а тут еще разбирай иной раз ихние свары да ссоры. Тяжеленько, Семен Петрович, иной раз очень тяжко приходится. Вы скажите обо всем об этом, Ермолаю Васильевичу. Пожалел бы хоть сколько-нибудь нас, смиренных. Водочки-то другую рюмочку искушали бы, прибавила она, указывая гостю на столик с напитками и закусками. А сетринки кусочек возьмите. А то медная мало бывает такой а в продаже и вовсе нет. От Смолокуровых, от Дарьи Сергеевны на души Марка Данилыча прислано. «Захлопоталась сама-то должно быть», заметил Семен Петрович. «Ведь в скорости после родительских похорон Дуня была просватана за Петра Степаныча». Бровью даже не повела мать Филагрия при словах Семена Петровича. Хоть иноческая наметка была у нее совсем назад закинута, но в лице ее незаметно было ни малейшего волнения как будто разговор касался людей совершенно ей чуждых. «Что же?» — твердым и спокойным голосом, помолчав немного, — проговорила она. «Оба они люди мирские, и иночество на них не возложено. Еще в земном раю, насажденном на востоке, Господь Бог сказал, «Не добро быть и человеку единому, сотворим ему помощника. Не обретесь от такового, и Господь создал Адаму жену». И апостол сказал, «Лучше жениться, чем разжигаться». Самоквасов, сказывают, от дяди большое богатство получил, а у нее в шесть, либо в семь раз того больше. Слава Богу, есть чем жить, есть чем хозяйство управить. А хозяйство – самое первое дело, как у богатых, так и у неимущих. Ее разумом и добрым нравом Господь не обидел, и если удастся ей забрать мужа в руки, у них в дому самым лучшим порядком пойдет и хозяйство, и все. А если он станет всем в дому верховодить, рано или поздно ли ихнее богатство прахом пойдет. Кланяйтесь, Семен Петрович, им от меня, и ему, и ей. Скажите, старица, мол, Филагрия, доброго здоровья и от Бога счастья желает им. И с этими словами опустила на лицо наметку из двойного флера. Мадерцы хоть рюмочку, искушали бы, величаво промолвила она. Вино хорошее, из Москвы благодетелями прислано. На этот раз. Твердый голос ее будто немного дрогнул, и как не укрыто было лицо ее под двойною наметкой, Семену Петровичу показалось, будто слеза блеснула на очах матери Филагрии. Но тотчас же все исчезло, и пред ним по-прежнему стояла спокойная, ничем не возмутимая мать-игуменья. «Еще маленькую калешку, Семен Петрович, извольте выкушать, на дорожку посошок», — сказала она, слегка улыбаясь. «Прощайте, Семен Петрович», — сказала она ему. «Ермолаю Васильевичу и всем домашним его поклонитесь от меня и ото всей нашей обители. Скажите им, что мы всегдашние их молитвенники, а ответ сегодня же вам пришлю. Только насчет будущего времени прошу я вас. У матери Таисеи и ни в какой другой обители не останавливайтесь. А случится приехать в наш скит. Въезжайте к Ермилу Матвеевичу и Коннику. Строго об этом накажу. И матери Таисеи и прочим игуменьям». «Прощайте, Семен Петрович, всякого вам благополучия». Величаво, спокойно и без малейшего смущения простилась мать Филагрия с заезжим саратовцем, не раз бывшим свидетелем затейных проказ ее. Стояла она пред ним ровно совсем другой человек, чем полгода тому назад, когда они собирали к венцу Василия Борисыча. Несколько времени в глубоком раздумье простояла она среди кельи. Потом... Будто оправившись и придя в себя, громко крикнула «Клавдиюшка!» Послушница ровно из земли выросла. Ожидая приказания ягуменьи, она стояла на месте, низко опустив голову. «Прибери здесь все, поскорее!» — сказала Филагрия. В тот час все было прибрано. И самовар, и водка с московской модерой, и закуски. А когда совсем прибралась, Филагрия сказала ей «Кто бы, по какому делу ко мне не пришел, никого не допущай!» Всем говори, письма мол, благодетелям пишет. Вышла послушница из кельи, и Филагрия заперлась изнутри. Потом пошла в боковушу, и там ринулась на кровать. Спрятав голову в подушке, судорожно она зарыдала. Но ни малейшего звука, ни малейшего знака внутренней тревоги бывшей фленушки. Настало, наконец, давно ожидаемое всеми близкими время Дуниной свадьбы. Венчались они в последнюю пятницу пред Масленицей. После того, по церковному уставу, девять недель венчать было нельзя. Дня за четыре до свадьбы Дуня с Груней и с женихом поехали поклониться гробам родителей. Пред вступлением в новую жизнь Дуня считала сердечную необходимостью, по старому обычаю, помолиться над ними. Чубалов встретил приехавших в Смолокуровском доме и устроил такие же почти обеды и ужины, какие бывали при жизни Марка Данилыча. Поклонившись родителям, Дуня спешно стала собираться обратно и звала Герасима Силыча к себе на свадьбу. Чубалов, оставив Иванушку домовничать, поехал вместе с ней. Только что вошла Дуня в отцовский дом, письма ей подали. Они только что получены были Герасимом Силычем и он, с часу на час ожидая хозяйку, удержал их у себя. Оба письма были из луповиц. Одно от отца Прохора, другое от Вареньки. Радостно отец Прохор приносил Дуне поздравления со вступлением в супружескую жизнь и благодарил ее за новую, совсем нежданную присылку с просьбой помолиться об ней и об ее женихе в тот день, когда предположили они венчаться а особенно утешили вы меня тем, писал отец Прохор, что свадьбу желаете справить в единоверческой церкви и потом остаться воной навсегда, а зловредный раскол все совершенно откинуть и, оградясь истинную верой, до смертного часа пребывать отчужденную от души пагубного раскола. Хотя я немало соболезную я тому, что не вошли вы прямо во спасительную ограду святой церкви, но и тому несказанно рад что вошли, так сказать, в церковное средостение. Несказанно от всей души моей радуюсь, что вы находитесь теперь под церковную сенью. Подай вам, Боже, скорее совершенного душевного исцеления от пагубной язвы раскола. Молюсь и непрестанно, донде же есмь, буду творить я о вас, и о будущем вашем супруге, молитвы и моления о вашем благочестном житии» мире в вашем семействе и о благодати, которую да не спошлет владыка мира на дом ваш. Молю же вас и слезно прошу подвязаться в делах христианского милосердия и украшать душу свою посильную милостынью и иными плодами любви евангельской. Паче же всего хранить чистоту душевную и телесную. При всем не умолчу и о здешних происшествиях в последнее время бывших. Николай Александрович взят и неведомо куда отвезен, так что в Луповицах теперь остались только Андрей Александрович с супругой и с дочкой. К имению уже приставлена опека, и опекун ни на самое короткое время из Луповиц не выезжает. О Марье Ивановне имеются самые достоверные сведения, якобы и она взята, и неизвестно где заключена, сказывают в каком-то монастыре, где-то очень далеко. Слышал я о том в консистории а там все вести идут от самого владыки, стало быть, совершенно верны. Из простого народа также немало забрано, даже духовного звания, в том числе известный вам заштатный диакон Мемнан Лепидарьев. Вообще идет переборка прибольшая, не только в нашей епархии, но и в соседних открывают множество формазонов, по преимуществу из благородных. «Премного радуюсь, что от вас не было никаких писем или посылок ни к господам Луповицким, ни к Марье Ивановне и ни к кому из открывшихся ныне фармазонов. А то теперь такое время, что за малейшее с ними сношения всякого привлекают к суду и законной ответственности». Взято рассказывают даже два архимандрита, единственно по подозрению в сношениях с фармазонами. Не говоря уж о светских людях. Затем, прекратя сие писание, вновь приношу наичувствительнейшую и глубочайшую нашу благодарность ото всего нашего семейства за ваше неоставление в бедной нашей доле. Паче же всего от всей души моей и от всего сердца, молю и просить не перестану прищедрого и неистощимого в своих милостях Господа Бога, да и излиет на супружескую жизнь вашу всякие блага и милости к вам. Да пошлет он, Всесвятый, свое благословение на новую жизнь, в кою намереваетесь вступить, да пошлет вам с супругом от горнего престола своего, при свои свои милости». Напротив того, безотрадно и отчаянно было письмо Вареньки. «Господь тебе судья, что ты не захотела разделить с нами плачевную участь, нас постигшую», — писала она. «Впрочем, кто ж не старается избежать земного горя?» Кто не стремится к избежанию житейских печалей? Много ли найдется на свете таких, кто бы не страшился мирского страха, кои бы были беспечальными и радостно пошли бы на земные мучения? Поистине только одни избранные и носящие на себе горное помазание, свыше даруемые. А у нас несчастья великие. Дядю Николая Александровича и тетеньку Марию Ивановну взяли жандармы и неведомо куда увезли. Полагают, что в Петербург Думают и то, что оба они заключены в неизвестно каких монастырях. Много взяты и других разного звания людей, бывших у нас на собраниях в Луповицах. А тетеньку забрали в ее новом имении Фатьянке. Это в вашей губернии, невдалеке от того города, где ты живешь. Неужели ты и этого не знала, а зная, не помогла от великого твоего богатства нужной суммой для освобождения столь много любящей тебя тетеньки?» Говорят, что это сделать было очень легко, да и денег требовалось бы не бог знает сколько. Так что при теперешних твоих достатках освободить тетеньку было бы делом пустяшным. Сама я этих дел не понимаю, но наши все в один голос говорят, что ежели бы ты захотела ее выручить, то было бы легко и для тебя безобидно. Очень на тебя сетуют и нехорошо отзываются, но я много короче их знаю тебя» и доброе твое к каждому человеку сострадательное сердце, чтобы верить таким наветам. Скорей так, полагаю, что ты вовсе ничего не знала о нашем несчастье, не знала и о положении наших дел. Разве что не знала, как и к кому обратиться. Так у тебя, конечно, есть доверенные люди, которым без страха и опасения можно было поручить это дело. С тех пор, как ты совершенно неожиданно скрылась из луповиц, кроме того, что батюшка твой скончался, и ты стала владеть миллионами, мы о тебе никакой весточки не имеем», обещала тетенька по приезде в Фатьянку разузнать о тебе и уведомить нас. Но от нее писем не получали, потому что меньше, чем через неделю ее взяли, а также иных из фатьянских, которых она вывезла из симбирского имения. «Потому я и думаю, что когда тетеньку взяли, ты о таких наших несчастьях и не знала». А в противном случае непременно бы помогла от своих великих достатков, иначе и думать нельзя. Особенно мне, когда знаю твою доброту и то, сколь много любила ты тетеньку, ведь она тебе вместо матери была и первая озарила тебя не вечерним светом истины. Подай нам о себе весточку, добрая, милая моя Дуня, как ты поживаешь в новом своем положении? А главное останешься ли верна тому, куда была приведена безграничную к тебе любовью тетеньки Марьи Ивановны? Пожалей ее несчастную, пролей слезу от сердечного участия к печальной ее судьбе. А мы и сами находимся в ежедневном страхе, ожидая дней скорби и печалей. Дело, как надобно полагать, еще не кончено: берут то того, то другого избывавших у нас и других совершенно неизвестных нам людей. Мужчины, женщин и притом из таких городов и селений, которых никто из наших никогда и не знавал. Верно, дело идет большое, до всех добираются. Говорят, что даже самые архимандриты призваны к ответу и лишены своих мест. Не упоминай уж о папах, монахах и прочего звания духовных людей. Есть слух о некоторых из помещиков в дальних от нас местах, что они взяты, а другие отданы под надзор полиции. Мы все, а также иные из наших дворовых и крестьян, тоже находимся под полицейским надзором. Недели не проходит, чтобы кто-нибудь не наезжал в Луповицы, исправник либо становой пристав. Впрочем, их надзор легкий. Весь состоит из угощения, и батюшка, чем может, не оставляет их. А приставленный от полиции солдат живет в Луповицах безвыходно, но от него никакого беспокойства не видим. «Вот каковы печальные обстоятельства, милая Дунюшка. Пожалей нас в несчастье. Вспомни нашу дружбу, нашу с тобой дружбу и любовь. И не забывай, Луповиц, и всего, что там узнала и чему научилась». Прочтя письмо Вареньки, Дуня бросила его в топившуюся печку, а письмо Прохора положила в шкатулку, где лежали разные бумаги ее и документы. Это письмо прочитала она потом жениху. «Вот как!» Выслушав письмо отца Прохора, молвил Петр Степанович с неконианскими попами в переписке. «Что ж», — сказала Дуня, — «этот самый священник сказывал мне, что разница между нами и великороссийскими в одном только наружном обряде, а вера и у нас, и у них одна и та же, и между ними ни в чем нет разности. А вот Герасим Силыч все вера произошел, и он однажды говорил мне...» что сколько вверх он не знает, а правота в одной только держится. «В какой же?» — с любопытством спросил Самоквасов. «Великороссийской», — ответила Дуня. «Великороссийской», — сказал Петр Степанович и крепко задумался. «Я сам тех же мыслей», — тихонько молвил он невесте. «А давно ли?» — спросила Дуня. Но разговор тем и кончился.